Глава седьмая. Ошибочка вышла. Открыв дверь, Катя удивленно вытянула лицо и посмотрела в голубые глаза, которые выглядывали из -за пышного букета белых роз. Андрея, шокированно выдохнула она. Господи, это правда ты, моя дорогая Катя? Протянул он букет и сгреб ее в свои объятия. Как я рад, что ты оказалась дома. Отодвинувшись, Хмуро посмотрел на ее живот. Ты беременна? Как видишь, посмеялась Катя. «Значит, ты замуж успела выйти?» «Ай-яй-яй, Катя, Катя!» Покачал он головой и, ослепив ее ровными белыми зубами, снова прижал к себе. «Я счастлив тебя снова увидеть!» «Как ты здесь оказался?» Катя подняла на него удивленный взгляд и встретилась с бездонными голубыми глазами. «Я прилетел давать концерт!» – подмигнул Андрея «И прямиком из гостиницы приехал сюда, чтобы лично вручить тебе билеты?» Он достал из кармана темных брюк два билета и, глядя на Катю с наигранным разочарованием, подсокал языком. «Хотел, чтобы ты взяла с собой какую-нибудь подружку, но теперь понимаю, что ты придешь на мой концерт с мужем. Скорее с бабушкой», — поправила его Катя и хитро прищурилась. «Надеюсь, ты не будешь против?» «Против?» — вскинул он брови. «Как я могу бить против, Катя? Я до сих пор помню, как твоя бабушка кормила меня вкуснейшими пирогами». «Кстати, ты как раз вовремя!» – выставила указательный палец Катя. «Как знал, что она сегодня испекла пирог!» «Только не говори, что он еще и с мясом!» «Именно!» – посмеялась Катя и приглашающе кивнула в кухню. Идем пить чай!» Андрея нахваливал пироги и рассказывал о том, как сложилась его жизнь после того, как он уехал из России обратно в Италию. «В общем, я рад, что бросил медицинский колледж и занялся музикой!» – подытожил он. «А ты, насколько мне известно, все таки и закончила колледж». «Из нашей группы все, кроме тебя, доучились и пошли работать в больнице», посмеялась Катя и подлила ему в чашку чай. «Я работала в детском отделении, потом вышла замуж и по просьбе мужа уволилась из больницы». «Мужу не нравилось, чем ты занималась?» удивился Андреа. «Давай не будем о нем говорить, ладно?» Натянуто улыбнулась Катя. «Лучше расскажи про свою музыкальную группу». «Расскажу, расскажу». Задумчиво проговорил он и изучил ее правую руку. У тебя нет кольца, ты и развелась? Я в процессе развода. Почему что случилось? С тревогой посмотрел на нее Андрея. Он плохо обошелся с тобой? Ничуть не изменился, глядя на него, улыбнулась Катя. Вот обязательно нужно все и про всех разузнать. Катя, ответь! настаивал Андрея. Что он сделал? Надеюсь, он не ударил тебя или. Он изменил мне, перебила Катя. «И на этом мы закроем тему». Она сердито посмотрела на него и тут же расплылась в улыбке. Но невозможно на него злиться. Он, как и раньше, хотел поддержать, успокоить дать совет. Андреа всегда приходил на помощь в трудные минуты и всякий раз находил слова, которые могли привести ее в чувство. Ей очень не хватало его поддержки после того, как он на третьем курсе забрал документы и уехал в Италию. «Решение приехать в Россию и стать врачом было одним из самых глупых моих решений», – сказал он тогда. Но одно меня радует – здесь я встретил тебя. И обязательно приеду к тебе, когда стану известным музыкантом». После его отъезда они созванивались на протяжении долгого времени. Андрей рассказывал Кате, как собирал группу, присылал ей свою музыку и делился черновиками песен. Потом звонки стали реже и реже, пока не прекратились окончательно. «Тогда у меня появилось много дель», – сказал он и виновато улыбнулся. «Но я все эти годы помнил о своей подруге Кате». «И я помнила о тебе», — ответила Катя, оглядев его темные кучерявые волосы, широкие плечи и татуировки, которыми была покрыта смуглая шея и здоровенные руки. Андрей очень изменился, стал крепче, взрослее, отрастил волосы почти до плеч, что ему безумно шло, а его накачанному прессу, обтянутому тонкой белой футболкой, точно бы позавидовали мужчины-модели, которые блистали на обложках фитнес-журналов. «Ты мне не нравишься», — Внезапно выдал Андрея и отодвинул пустую чашку. Я понимаю, что ты не хочешь говорить о том, что у тебя произошло, но я не могу смотреть на твое грустное лицо. Он встал со стула и, подойдя к Кате, размял ее плечи. Знаешь, как мы поступим? Похлопал ее по плечу. Ты сейчас пойдешь, прогуляешься до магазина, а я здесь немного похозяйничаю, окей? Катя со вздохом закатила глаза. Андрея, я, я ничего не слышу, заткнула нуши. «Совсем ничего не слышу. Нет, я слышу только твои шаги, которые отдаляются в сторону входной двери и идут в магазин за авокадо, спагетти и сыром с плесенью». «То есть мы будем что-то готовить?» – подняла на него взгляд Катя. «Как раньше, да?» «Нет, моя дорогая Катя. Я буду творить для тебя шедевры, которые избавит тебя от дурацких мыслей». Катя вспомнила, как они вместе на этой кухне готовили вкуснейшую итальянскую пасту, и ее рот набился слюной. «Ладно, я сдаюсь», – выставила она ладони и встала со стула. «Иду в магазин». Пока она одевалась, в коридоре на кухне уже вовсю брякали кастрюли. «Я ушла», – выкрикнула Катя и, достав из кармана мобильник, притормозила у двери. Звонила Люба, жена ее старшего брата. «Алло», – ответила Катя и тут же услышала отчаянный всхлип. «Кать, Олег еще не приехал!» спросила она гнусавым голосом. «Нет, а разве должен был?» «Ага», – пропищала Люба и расплакалась. «Он уехал с вещами». «О, Боже!» – с досадой протянула Катя. «Вы что, снова поссорились?» «Я больше не могу с ним, Кать», – всхлипнула Люба. «Он в ту беременность доводил меня своими гулянками. И сейчас гуляет до утра. Ну сколько можно это терпеть?» «Мне почти сорок лет, у меня тридцатая неделя беременности, и я постоянно переживаю о том, где его носит». «Тише, тише!» – повысила голос Катя. «Не нервничай, ладно? Как только он приедет, я с ним обязательно поговорю. Обещаю, что попробую вправить ему мозги». Катя была жутко зла на Олега. «Ну как можно доводить до такого состояния свою беременную жену? Всю жизнь был разгильдяем и к сорока годам ничуть не изменился». Ее отношения с братом и так всегда были натянутыми, а после смерти матери Катя и вовсе перестала с ним видеться. Как уехал жить в Подольск, так почти и не объявлялся. И в гости не приглашал, и сам не приезжал. Как будто чужие ей богу. «Катя, что опять случилось?» Выйдя в коридор, развел руками Андрея. «Мой брат издевается над беременной женой, вот что случилось». Раздраженно рявкнула она и распахнула дверь на улицу. «Гуляет до утра, а она места себе не находит». «Вот он сейчас приедет сюда, и я ему такое устрою!» Быстро, идя к калитке, выкрикнула. «Запри за мной дверь!» Андрея! «Бедная моя Катя!» Передвигаясь по кухне, сам с собой разговаривал Андреа. «Муж – кретино, брат – кретину! А она должна их терпеть! Дождутся у меня!» Он взвел кверху левую руку и сердито добавил. «Увезу ее в Италию и больше не позволю ее обижать!» Андрей с первого курса в колледже знал, что у Кати не было родителей, что она жила с бабушкой. И с первых минут знакомства с ней понял, что она была самым светлым и добрым человеком на земле. Он безумно любил проводить с ней время. В годы учебы в колледже он относился к ней исключительно как к подруге, даже, наверное, как к сестре. Они ходили в кино, болтали обо всем подряд, вместе готовили, устраивая беспорядок на кухне ее бабушки от которой им обоим потом влетало, но после двух вилок итальянской пастой бабуля становилась словно шелковая. Впрочем, Катя тоже никогда не рассматривала его в качестве бойфренда. Но стоило ему только уехать из России, и они оба поняли, что им друг друга очень не хватает. Когда Андреа сколотил рок-группу и с головой окунулся в музыку, он потерял с Катей все связи. Его жизнь наполнилась гастролями и бесконечными выступлениями. Сначала собирали стадионы в Италии, где они стали одной из самых популярных рок-групп, затем стали собирать стадионы по всему миру и только сейчас добрались до России. Он очень ждал эту поездку и много раз представлял момент, как наконец-то увидит свою подругу и вручит ей билет на свой концерт. Ведь Катя тоже мечтала увидеть его на большой сцене, скрещивала пальцы, когда он грезил стать известным музыкантом и постоянно твердила «У тебя все получится, я в тебя верю». «Моя Катя», — нарезая овощи, покачал головой Андрея. Я так надеялся, что ты живешь счастливо. Ну, как тебе можно было изменить? Как? Разозлившись на ее мужа, он вонзил нож в огурец с такой силой, что половина огурца отлетела к подоконнику. А брат! сплеснул руками Андрея. Куда он смотрел? Он должен был защитить свою сестру, а вместо этого вешает на нее свои проблемы. Он выложил овощи на блюдо и выругался на итальянском. «Я не перестаю поражаться русским мужчинам. Что за дурная манера издеваться над своими близкими? Как можно спать с другими женщинами, когда у тебя есть жена?» «Бедная моя Катя. Вздохнул он. Услышав стук в дверь, Андрея вытер руки о полотенце, поставил на стол два бокала, блюдо с овощной нарезкой. Затем быстро оглядел стол и поторопился в коридор. С широкой улыбкой открыл дверь увидел на пороге высокого брюнета... И резко изменился в лице. Брат, пожаловал, покачал головой Андрея. Ну что, брат, придется тебе меня выслушать. Пока тот изучал его пылающим взглядом, Андрея протянул руку. Прошу прощения, не помню твоего имени. Дамир, сказал он, и игнорируя протянутую руку, прошел в дом. Я Андрея, друг Кати». Немного опешив, произнес Андрея, наблюдая, как брат прошел в кухню, посмотрел на букет роз, стоявший в вазе, затем перевел взгляд на накрытый стол и передернул скулами. Где Катя? Сверля взглядом стол, спросил он. Катя в магазине? С деловым видом ответил Андрея и, обойдя брата, смело посмотрел в его глаза. У нас как раз будет время поговорить о том, как нужно обращаться с беременной женщиной. Катин брат задумчиво провел рукой по черной щетине и, размяв широченные плечи, выпрямился. «Как тебя там, Андрюша?» – спросил он. Андрея? Так ты ее друг из Италии?» – прищурился брат. «Она как-то рассказывала о тебе, только я не понял, какого чёрта ты здесь делаешь. А тебе она тоже рассказывала». Андреа скрестил на груди руки и окинул его осуждающим взглядом. «Гуляешь от своей беременной жены, и все от этого должны страдать? Я не понимаю, как Катя живет в такой семье!» «Муж критый, но ты...» И в следующую секунду крепкая рука брата схватила его за горло.